Глава пятидесятая «Бересеев недавно меня навещал», — Марат пристально разглядывал ее лицо, стараясь не упустить ни одной ее микрореакции. «Рассказал мне кое-что интересное». Милена побледнела, а ее и без того нервозно сжимающие ручку кружки пальцы совсем побелели, и в сердце у него завыла настоящая вьюга. Значит, чертова Вероника все-таки была права. Его жена решила воспользоваться добрым советом подруги и дать себе шанс забыться, развеяться. Или это снова поднимает свою уродливую голову его паранойя. Но этот Илья выглядел так, будто один вид Марата его под дых ударил. Он ведь видел. Все видел. Обычные стандартные соседи так себя не ведут. И что же такого интересного он тебе рассказал? Жена пусть не сразу, но все-таки подняла на него взгляд, и он не стал бы ручаться, что сейчас она выглядела виноватой, скорее уж раздраженной его фразой, совершенно очевидно рассчитанной на то, чтобы вывести ее из равновесия, и она это хорошо понимала. — Рассказал, как вы столкнулись в торговом центре, буквально на днях. — Все верно. Мы виделись в городе, когда с Сашей за покупками ездили. Он сверил ее взглядом. Но, скажет, признается. Милена выдержала тяжесть его испытующего взгляда и уголок ее красивого рта дрогнул. Правда, сейчас он не мог распознать, что это значило. Нас сосед подвозил, Илья Красноземов, с которым ты час назад познакомился. Как это мило с его стороны! Стул под ним готовился заскрежетать ножками по кафельному полу. Вот сейчас он пойдет и по душам поговорит с этим Ильей. Ну так, чтобы сразу расставить все точки над «и». А ты на его месте как поступил бы?» Готовившийся вскочить из-за стола Марат невольно придержал свой порыв. «В каком это смысле?» В самом прямом. Милена возвращала ему пристальный взгляд. И он шкурой чувствовал, что дарить ему инициативу в этом непростом разговоре она не собиралась. «Илья нам помог». Помог нам добраться до торгового центра. Тут что, такси не работают? Тут, как и везде, с такси могут возникнуть проблемы. Особенно, если дело заходит о выходных. И она коротко рассказала ему, как так получилось, что Вересаев застукал их в компании с дружелюбным соседом. Слова слетали с ее уст холодно, сухо, почти раздраженно. Ей очень не нравилось, что приходилось держать перед ним оправдательную речь. «Скажи мне честно, Марат». Светлые глаза сверкнули, будто на них вдруг накатили непрошенные слезы. «Скажи, ты бы помочь отказался?» «А я здесь причем. «Не уходи от ответа. Я задала логичный вопрос. Как бы ты поступил на его месте? Прежде чем помочь женщине, взялся бы ее подноготную узнавать...» Не замужем ли она, а если замужем, то где пропадает ее муж, раз не может сам в город ее отвезти? И если бы выяснилось, что муж у нее все-таки есть, извинился бы и покатил по своим делам, так? Что-то в ней все-таки изменилось. Времени с момента их расставания прошло всего ничего, а она за это короткое время успела обрасти не только броней, но и оружием. Наверное, ему стоило это раньше прочувствовать. Пока они общались в сети, сейчас Мелена всех держала на расстоянии. Так почему этот Илья должен был стать исключением? И он готов был сделать то, что делал исключительно редко, признать свою неправоту. И даже, вероятно, извиниться, если бы жена не произнесла вдогонку своим суровым вопросом еще один, намеренно ядовитый. Представь, если бы твоя длинноногая блондинка вдруг попросила о помощи. Разве смог бы ты ей отказать? Стыд и ярость, смешавшиеся в одну гремучую массу, ударили в голову слишком сильно и очень уж неожиданно. Марат едва сдержался, чтобы не шваркнуть кулаком по столу, но вовремя вспомнил, что рядом, в гостиной, мирно смотрят мультики «Сын». Он стремительно подался вперед и навис над столешницей так, что жена невольно отпрянула. В распахнувшихся светлых глазах мелькнул страх. «Ты... ты понятия не имеешь, о чем говоришь!» Прорычал он ей в лицо. Секунда, другая. И он ожидал, что она выпрыгнет из-за стола и помчится прочь из столовой. Но просчитался. Нескольких секунд этой новой не хватило, чтобы вернуть себе душевное равновесие. Она приблизила свое бледное лицо к нему вплотную и прошипела в ответ. «О, нет. Тут-то как раз я все понимаю. Ты подло мне изменил и посчитал, что я поступлю с тобой так же». А разве я утверждал, что ты мне изменяла?» «Ты в шаге от этого», — гневно парировала она. «А мне надоело трястись каждый раз, когда в тебе начинают расти подозрения». Женщине, доведенной до отчаяния, Сложно что-нибудь противопоставить. Беда только в том, что до сих пор он и не задумывался, что мог довести ее до отчаяния. Впрочем, Милена не стала оставлять его наедине с собственными мыслями и открытиями. Но знаешь что? Она уперлась ладонями в ребро столешницы, будто собиралась от нее оттолкнуться. Меня твои дикие подозрения не касаются. Проигнорировав укол в самое сердце, Которая невольно дрогнула, стоило ему только вообразить, что в ней начинало расти безразличие, он все-таки с напускной язвительностью хмыкнул. «Решила, что можешь позволить себе развеяться без оглядки на ненавистного мужа?» И она его уничтожила. «А что, если даже и захотела? Тебе-то какое до этого дело? Ты же себе позволил?» И со скрежетом, отодвинув стул, она вышла из-за стола. На выходе из столовой окликнула сына. — Саш, досматривай свои мультики и собирайся, пойдем прогуляемся. Его, понятное дело, на эту прогулку никто не приглашал.